Студия «Ардис» представляет. Марьяна Брай. Хозяйка горячих ключей. Читает Юлия Тархова. Глава первая. Как говорится, если бы бабушка имела другой пол, она была бы дедушкой. Так и Светлана Борисовна Некрасова жизнь свою жила. Как она любила говорить, согласно купленным билетам. Сегодня выпадала галерка, а завтра можно было легко оказаться в портере. В пятницу, махнув рукой, она заказывала на последние деньги такси, а в понедельник лихо семенила по гололёду пешком, потому что до зарплаты оставалось пару дней, а на автобус уже не хватало. Так вот, согласно купленным билетам, дожила она до своих 62 лет. На пенсию не торопилась, Так как дома ее, кроме фикуса Анатолия и еще одного цветка с названием «Женское счастье», никто не ждал. Она хотела дать этому самому счастью удобоваримое имя, типа Верочки или Зинаиды, но поскольку он требовал очень много внимания, то чаще назывался «Несчастье ты мое чахлое». Десятый день на пенсии позволил доразгадывать кроссворды в туалете и дочитать книгу о женском эгоизме, которую оставила жиличка, снимавшая комнату на период сессии. Светлана Борисовна доела запечённое с грибами мясо и за пять вечеров, как это делают пенсионеры в развитых странах, допила бутылку какого-то дорогого до неприличия вина, подаренного заведующей при выходе на ту самую пенсию. Это вино она видела в подарочном пакете у одной из мамочек, но не специально, а совершенно случайно, когда у пакета оторвалась ручка, и Светлана поймала его, тем самым не оставив заведующую, а потом и себя, без подарка. Вино было прекрасным, но вечера оказались все страшнее и страшнее. Усталости не было, а значит и сна. Муж Светланы Борисовны умер 15 лет назад, сдав смену. Он работал машинистом поезда. Балка, так он ласково именовал рейс «Владивосток-Москва», потому что рейс был первым. Да, а обратно номер рейса был вторым. И он гордился тем, что его направление самое первое на железной дороге. Светлана Борисовна долго обследовалась, чтобы понять, почему у них нет детей. Но когда обоим стукнуло по тридцать, решили, что раз бог не дал, значит, так оно и нужно было. Детский сад никогда не был для нее работой, Он был отдушен и все последние годы без мужа. Она придумывала такие веселые праздники для детей, что родители советовали всем, кто отдает детей в сад, разбиться в дребезги, но попасть в ее группу. От подарков она отказывалась, но родители научились отправлять к ней старших детей, и если она не брала пакет, полный фруктов или билеты в театр или цирк, Они просто оповещали ее, что оставит принесенные на площадке, и деньги их родителей, заработанные честным трудом, пропадут даром. Одиночество вечеров и выходных Светлана Борисовна глушила книгами, а пару лет назад записалась в спортзал, где становилась случайной свидетельницей разговоров между женщинами. «Ох, и изменились нынче нравы», — думала она, но не винила никого. Понимала, что время сейчас совсем иное. А потом книги... В них же тоже все теперь наперекосяк. Допустим, три психолога подряд учат женщин правильно вертеть мужчинами, и при этом двое из них — мужчины. Вот когда она это увидела, то решила прочесть книгу одного из них. Тогда все разговоры в спортзале, где она занималась аэробикой и танцами, ей стали понятны. Новая техника украшения строптивых ни капельки не отличалась от известной ей. Но теперь мужчины с женщинами поменялись местами. Хорошо, что Валентин не застал это. Хотя он и слушать бы её не даже не стал. Как всегда, закатил бы глаза и выдал свое дежурное. «На завод их всех надо, Светик, на завод! В смену по двенадцать часов, да еще и в горячий цех, а не гусками трясти во весь экран». Сейчас она с удовольствием слушала бы его брюзжание, но в квартире только ходики тикали, напоминая, что заканчивается абсолютно всё. Дочитав книгу о мужских манипуляциях и способах их пересечения, она сняла очки, потерла переносицу и задумалась. Вы не подумайте, что этот бред был ей интересен. Просто Гашек, Поляков и прочие юмористы были прочитаны, а острая как бритва память не позволяла читать их по третьему кругу. Эти современные «откровения» от любого умеющего писать, как она их называла, очень даже веселили. «Почему-то у меня нет номера Людочки», племянница Валентина, которой я отписала наследство. Вдруг подумала Светлана, но потом посмеялась глупой мыслью и выключила ночник. Утром снова придется придумывать, чем занять себя. На случай, если я не проснусь, у меня есть соседка Берта Григорьевна. Коли не принесу молока и кильки ее котам, она забьет тревогу уже к обеду», подумала Светлана Борисовна и открыла глаза вот только давай не будем сейчас вызывать к самокопаниям и прочему бреду все больше не читаем дряни утром идем с тобой в парк а потом купим ту фиолетовую лампу для рассады может хоть с ней наше женское несчастье зацветет сказала она себе совершенно серьезно и громко будто в комнате кто то был и она разговаривала совсем не с собой она всегда громко разговаривала сама с собой котлетки у нас сегодня нежнейшая Светик или необходимо с раннего утра начать ходьбу, ведь сон приходит именно от усталости. И я совсем не беспокоили эти громкие разговоры, к которым привыкли и соседи и ее немногочисленные подруги. Светлана заснула, успокоившись, представляя, как белый бутон распахивает свое желтое нутро. Она улыбалась и, засыпая, повторяла себе: "Вот видишь, зацвел, зацвел". Но утром она не проснулась вернее проснулась но совсем не там где ожидала чей то визгливый голос подгонял кого то и у светланы возникло ощущение что именно ее но такого в ее жизни не было никогда даже в школьные и студенческие годы самоорганизация ее была на таком высоком уровне что пугала маму александра ты меня не слышишь или притворяешься теперь голос стал еще ближе и Светлане даже показалось, что если она откроет глаза, то увидит стоящую над собой хозяйку этого отвратительного фальцета. «Девка по до утра книги свои читала. Никак не поймет, что все написано, ее матушка и нянька знают куда лучше». Другой голос, более мягкий и, к тому же, очень зрелый. Его хозяйке лет семьдесят, не меньше. «В книгах есть тайна, а в ваших пустых понуканиях, Дарья, один укор». Третий голос был размеренный, и Светлана даже представила себе, как могла бы выглядеть его хозяйка. Женщина чуть младше ее, ухоженная, терпеливая, наверное, преподаватель. Нет, не воспитатель, а именно преподаватель. Так разговаривают с учениками старших классов или студентами. «Саша!» Первый визжащий голос прямо над ухом дал понять, что теперь Светлана точно не спит она почувствовала запах давно забытых духов ландыш и дуновение ветерка над духом прекрасное утро за окном дитя мое голос преподавателя прозвучал одновременно с моментом когда она открыла глаза довольно просторная комната с белыми потолками и стенами ровные рамки из молдингов планок на стенах большая картина с закатным солнцем над горами светлана повернула голову и, сев в незнакомой кровати, открыла рот. Перед ней стояли три незнакомые женщины. «Александра, не делай вид, что тебя ударили пыльным мешком, и ты потеряла память. Недостаточно твоего батюшки-проходимца, от брака с которым отговаривала матушка. Но мой батюшка, в свою очередь, тоже был проходимцем, и поэтому решил, что его дочь будет жить в веселье. В итоге только глаз дёргается». Тонкая и высокая, как указка, женщина лет сорока-сорока пяти, говорила со Светланой так, словно имела на это право. «Это что за спектакль? Вы кто?» — тихо спросила она, продолжая рассматривать пиглицу, решившую пошутить над Светланой. Тонкая талия, высокая грудь, закрытое платье с длинным рукавом, тонкая, явно дорогая шаль на плечах. «Сейчас такую купить надо постараться». Видно, что вязали из пуха руками. Каштановые волосы с редкими седыми штрихами высоко подняты и заколоты то ли заколкой, то ли шпилькой. Ее лицо портило лишь одно — привычка щуриться, словно она плохо видела. «Браво, милая, браво! Я горжусь тобой, детка!» Третья, которую она идентифицировала как преподавателя, оказалась совсем не такой, как она представляла себе. Невысокая девушка лет двадцати пяти, пухлые, с веснушками, которые скидывали еще пару-тройку лет с этого и без того озорного лица в обрамлении рыжих кудряшек, которые она, видимо, пыталась стянуть на затылке, но не выскакивали, как пружинки. Бежевое платье, из-под которого торчали только носы кожаных светлых туфелек, готово было лопнуть от натяжения. «И почему она надела платье, которое ей мало?» — подумала Светлана. Светлана Борисовна закрыла глаза и снова открыла. Эти трое не пропали, причем третья, словно сошедшая из книги, была настолько колоритна, что костюмом дело не закончилось. Ее выражение лица говорило «А я вам говорила». Здесь поверил бы даже Станиславский. Темная юбка с синей полоской по подолу, такая же синяя, как полоса сорочка, заправленная в юбку, и туда же под пояс просилась грудь. Светлана поняла, что рассматривать чужую грудь ей стало стыдно. Рубашка-подсорочка делала такими явными эти детали. «И какого черта она не носит без подумала она и подняла глаза к лицу женщины. Батюшка не говорил, что главные мозги отдыхают только ночью, и коли не спать, то они ссыхаются. С каким-то запредельно важным видом женщина лет 60, по сути ее ровесница, объясняла Светлане странные вещи. Редкие волосы ее были совсем седыми, но ровно подстрижены чуть ниже мочки уха, и от уха до уха от лица их сдерживал то ли ободок, то ли гребень. Походила она на Мордюкову не только из-за прически. Хорошая актриса. Давно таких Светлана не видела ни в театре, ни тем более в кино. «Спасибо, милые женщины, мне все очень понравилось. А теперь откройте мне тайну. Кто вы?» Светлана начала уже немного пугаться от всего происходящего, Но тут поняла одну вещь, которая напугала ее еще сильнее. Ее голос не был ее голосом. Воздух выходил из ее легких, благодаря привычным движениям языка, и губ становился словами, но голос. Это был тонкий и нежный голосок девушки, а не привычный уже Светлане свой. Хоть она и сисюкалась с детьми, он сильно поменялся, да и не был таким низким. Раньше она отшучивалась тем, что была не тонкой и звонкой, а толстой и тихой. Каждый кусок торта откладывался на ее талии моментально, и эту свою часть жизни она тоже строила согласно купленному билету, то есть следила за весом всю жизнь. А с голосом работала, старалась говорить мягче, нежнее, тем более разговаривать приходилось в основном с детьми. «Александра, милая, наверное, у тебя шок. Запоздалый». Ты накануне не поняла всей серьезности ситуации, а теперь вот полежи чуть. Дарья тебе чаю сделает, а Ольга почитает стихи, и что вы там читаете с ней Высокая и тонкая вдруг сменила тон и заговорила со Светланой ласково, как с ребенком. Светлана опустила глаза и увидела свои ноги, торчащие из-под одеяла, а потом руки. И все потемнело.